Война надолго разлучила Ивлева с Шемякиным. Были они на разных фронтах. В 16 году, после тяжелого ранения в правое плечо, Шемякин демобилизовался, поселился в родном Екатеринодаре, в доме о матери. Вспоминая теперь странности друга, его запои и кутежи, Ивлев подумал, а вдруг этот сумасбродный и чертовски работоспособный Иван Несмотря ни на что, в самом деле накатал нечто необычное. Гении иной раз мало чем разнятся от умопомраченных. А настоящий художник даже и в камере смертника остается прежде всего художником. Не раз приходилось прежде спорить с Шемякиным об искусстве, о новых течениях, об импрессионистах. И сейчас, Пройдя в кабинет друга, где Шемякин, видимо, пользуясь солнечным днем, работал над новым этюдом, глянув на полотно, натянутое на подрамник, Ивлев заметил. Ты, Ваня, сидишь в богоспасаемом Екатеринодаре, в старом купеческом доме за привычным мольбертом и по старому дедовскому обычаю безбожно идеализируешь русского солдата. Он недоброжелательно покосился на коренастую, широкоплечью фигуру фронтовика в серой потрепанной шинели, в шапке, на которой алела красная лента. — Милый мой, не принимай меня за наивного затворника! — Шемякин обнял гостя левой рукой, поправив черную повязку, на которой бессильно, как плеть, лежала правая, перебитая в плече. — Война настолько потрясла меня! — Полных два года отсидел в окопах Западного фронта, что, вернувшись домой, больше года не мог взяться за кисть. И не потому, что лишился возможности работать правой рукой. С этим недостатком скоро справился, научившись писать левой. Нет, меня потрясла бессмысленность мировой бойни. Все усилия мастеров культуры, великих писателей-гуманистов, художников, философов стали казаться тщетными потугами, в общем варварском движении человечества. Я решил навсегда забросить краски, карандаши, но год назад познакомился с настоящим человеком, старым революционером Леонидом Ивановичем Первоцветом, и благодаря ему поверил в великое будущее России обновленной революцией. Душа моя воспрянула, я снова стал живописцем. Но России-то нет... И Октябрьский переворот нужно проклинать. — Постой, Ивлев! — остановил его Шемякин. — В свое время ты хотел коренного революционного переворота в России, и вдруг, когда он свершился, почему-то предаешь его анафеме. Этот переворот — гибель культуры, искусства, и даже тех, кто сколько-нибудь ценил наше творение, музыку, любил Отечество, русскую природу. «Ты не монархист, не контрреволюционер, не капиталист» и вдруг примкнул к Корнилову, которого даже Керенский именовал Махровым контрреволюционным генералом. «Не понимаю, на кой черт тебе это? Ты русский живописец, художник прогрессивного толка, гуманист, и ты, право, ничего не потеряешь, если установится советская власть». «Я не вижу той силы, которая могла бы сделать советскую власть реальной», способный воссоздать порядок, положить конец анархизму, беззаконию, дикому разгулу. По городам, станицам, селам шастают разбойные шайки. Не пройдет и годы, и народ одичает, бросит сеять, пахать. От наших картин, библиотек, музеев не останется и следа. Интеллигенция будет истреблена. — Подожди, пожалуйста, — перебил Шемякин. Разве горстка офицеров и юнкеров, сплотившиеся вокруг Корнилова, справится с разбушевавшейся массой? Развалился фронт. Распалась армия, — продолжал Ивлев, не слушая. Миллионы солдат с пушками, пулеметами, бронепоездами предаются разгулу бесшабашной вольницы. Все летит в тартарары Ты забываешь о большевиках, — заметил Шемякин. Большевики точно соломинки в огненном водовороте горят, им не обуздать стихии. Э, да ты не только политический слепец, но и отчаянный пессимист, воскликнул Шемякин. Я проехал всю Россию от Могилева до Новочеркаска. Солдатня никому не подчиняется, а большевистские комиссары лишь в том случае остаются комиссарами, если во всем потакают бандитствующим элементом. — Эх, дружище! — вздохнул Шемякин. — Ты слишком недооцениваешь энергии большевиков. Это вовсе не какие-то соломинки или горстка политических фанатиков, а большая сильная партия, четко видящая свою цель. Она — единственная сила, которая в состоянии осуществить все то, о чем мечтаешь ты, и государственность, и высокий порядок в стране, и, прежде всего, дисциплину в солдатских массах. Нет, большевики не сила, а фикция, — стоял на своем Ивлев. А значит, кто бы я ни был, гуманист ли, патриот ли, но ежели мне, дорога Россия, я должен примкнуть к тем, кто имеет силу спасти ее. Но если Корнилов и Алексеев создадут могучую армию, то они потянут к старому режиму и, быть может, к царизму. Нет, за Корниловым пошла молодежь. Юнкера, студенты, молодые офицеры, даже гимназисты старших классов. И эта молодая русская интеллигенция будет руководствоваться святыми принципами свободы, гуманизма, справедливости, демократии. Нет, белое движение до конца будет белым. Мы никому не позволим обратить движение в реакционно-монархическую карательную экспедицию. А не чрезмерно ли ты идеализируешь эту молодежь? — спросил Шемякин. — К сожалению, ты и прежде не отличался чувством реализма, часто возводил в ранг гениев разных ультрадекаденствующих писателей и художников. Помнишь, как одно время обожествлял Бальмонта, Зинаиду Гиппиус и даже Федора Сологуба? Думается, и теперь ты впал в излишнюю идеализацию той молодежи, которая, подобно тебе, не видит истинного лица Корнилова. — Ивлев на минуту задумался. Ему вспомнились расстрелы пленных красногвардейцев в Леженке. Ведь они могут снова и снова повторяться. В рядах корниловцев остаются и посполитаки, и Глазинапы. Да, — продолжал Шемякин, — я бы на твоем месте с твоим страстно-патриотическим сердцем скорее бы поехал из Могилева не в Новочеркаск, а в Питер. Помогать большевикам разрушать Россию? — Не разрушать, а восстанавливать! — раздельно произнес Шемякин. — В таком случае идеалист ты, а не я! — Ивлев безнадежно махнул рукой. Шемякин поднялся из-за стола, положил руку на плечо Ивлева. — По-моему, живешь ты, как в каком-то тумане. В тебе исчез философ. Ты стал корниловцем никогда не был врагом русского народа и русского солдата, и вдруг стал приверженцем меча и террора. Но я верю, в душе ты тот же славный, милый, гуманный Ивлев, которого я знал до войны. То, что присуще корниловцам, вряд ли вошло в твою плоть и кровь. Хочу верить, ты весьма скоро и глубоко почувствуешь разницу между своими убеждениями, и устремлениями корниловцев. «Сядь, успокойся. А потом я покажу тебе то, что еще никому не показывал. Да, покажу полотно, над которым много последних месяцев работал, не давая себе минуты роздыха». Ивлев осторожно освободил плечо из-под руки Шемякина и сел на табурет у Мольберта спиной к этюду. «Я хочу» снова заговорил он, чтобы твои картины, когда вообще станет возможным что-либо писать, были прекрасны, как полотна Левитана, вызывали любовь к русской природе, восхищение русским солнечным мартом, русской золотой осенью. Я ненавижу то, что поднимает секиру над основами прекрасного, разрушает фундамент будущей светлой жизни. Сам себе противоречишь? — мгновенно возразил Шемякин. — Хочешь видеть жизнь прекрасной, а стал на путь борьбы против прекрасного. — Это твой-то солдат, что ли, является разумным строителем новой прекрасной действительности? — Ивлев, иронически улыбаясь, кивнул на этюд. — Да, он, — твердо ответил Шемякин. — Вот точно такой же, как твой рябой мордастый солдат на станции Курск ворвался в вагон, — Проверять едущих в поезде, с гневом вспомнил Ивлев. Грохнул прикладом оппол и заорал. Кто тут будя, кадет золотопогонник? Вылазь сейчас, сучий глаз, а то потом пощады не будя. Степенный воронежский мужик с почтенной бородой, спокойным, вразумительным голосом откликнулся с верхней полки. Тут люди все нашинской породы, от земли матушки. Ты, служивый, поди лучший пошарь в вагоне первого класса. Там, скорее, может, из-под дивана вытащишь какого-нибудь недорезанного офицерика-золотопогонника. Вот там и стучи прикладом. Прикуси язык, хрыч бородатый, а то сейчас штыком тебя пощекочу. Ишь, бороду какую отрастил, на весь свой иконостас живоглот деревенский. И рябой солдат сквозь зубы послал в борду мужика струю слюны. Цик. Я полагаю, вся сущность русского лихолетия выразилась в этом оголтелом, распоясавшимся рябом солдате, безнаказанно плюющим в русские почтенные борды. Цвикнул языком, и полетела ядовитая слюна взбесившегося. Ваньке Каина. И так он сможет заплевать не только почтенные бороды, но и всю Россию, если не обуздать его. — Ну, знай, у нас найдутся силы обуздать Ваньку Каина, могущего искромсать штыком Россию. — Ладно, ладно, — примиряюще проговорил Шемякин. — Один солдат, еще не вся Россия. Да и нами же он не обучен вежливости. Скажи лучше, в каком жанре стал бы писать теперь, если бы вернулся к искусству? Зачем спрашивать? Отлично знаешь, я самый завзятый и непоколебимый импрессионист, — сказал Ивлев. — Считаю импрессионизм высшим взлетом искусства живописи. Что может сравниться с Олимпией Эдуарда Мане, — в этом произведении поражает вовсе не только упрощенность форм а сильный ясный колорит тоже как будто упрощенный а на самом деле глубоко звучный вообще в картинах мане столько нового еще невиданного ты вечно словословишь говоря о мане улыбнулся шемякин будто кроме и нет на свете талантов неправда воскликнул ивлев Я очень чту многих импрессионистов. Вот, например, Клод Моне. Могу ли я забыть его белую скатерть с посудой в зеленом саду с яркими солнечными бликами и голубыми тенями? А сцены на бульваре? Сколько в них солнца, воздуха, света? Как ярко выделяются фигуры людей на фоне деревьев темными сюртуками, лучистыми цилиндрами, светлыми дамскими платьями с голубыми и зелеными рефлексами? Вся картина сделана серебристо-голубыми, светло-зелеными, мерцающими мазками. Нет, прав был у нас в мире искусства Сергей Павлович Дягилев, зовя нас осваивать особую технику французских мастеров-импрессионистов. И те, кто пошли за Дягилевым и Бенуа, уже вписаны в историю русской живописи начала XX века. «У твоих мир искусственников...» Нет народного понимания красоты и любви к яркому цвету, звучным сочетанием красок. Но «Опять неправда!» — закричал Ивлев. «Мы, художники из мира искусства, сильные колористы. Наш Рерих выше всех архиповых, виноградовых, жуковских из вашего союза русских художников. А я всегда преклонялся и буду преклоняться перед реализмом Сурикова, Репина, Крамского, Реализмом, который не позволит изображать русского солдата в виде буйствующего Ваньки Каина. Крамской, вот мой идеал. Крамской, мученик русского искусства. Мученик? Какой же он мученик? Разве работа его «Спаситель перед Пилатом» не мученический подвиг? Спокойно спросил Шемякин. Работа художника над созданием того или другого полотна даже если это будет и спаситель перед Пилатом, вовсе не мука. Это труд. Пусть тяжелый, напряженный, но все-таки труд. И при этом очень естественный, натуральный и часто вдохновенный. Труд. Я не вижу в этом труде ничего особо мученического и тем более трагического. Ты правонапрасно назвал Кромского мучеником. Жил-то он в девятнадцатом веке, И в России, в пору наивысшего расцвета русского искусства, когда уже не было ни суровой средневековой церкви с ее подозрительным контролем, ни рабского преклонения перед ее всесильными и коварными кардиналами, ни кровавой инквизицией. Вот другое дело автор известной картины «Причащение святого Иеронима». Его можно назвать мучеником. А почему же Крамской не закончил своего грандиозного полотна? Только потому, что задал себе непосильную задачу, превышающую его природные возможности. Муки шли от дьявольского самолюбия и глубокого ума Крамского. Именно в силу глубокого ума он не мог, несмотря на крайнюю самовлюбленность, не видеть своего горестного бессилия перед слишком широко задуманным полотном Об одном приходится сожалеть — у него не было столько же истинного творческого таланта, сколько ума и самолюбия. Будь они даны ему в равной мере, он закончил бы своего спасителя без всяких страданий и сомнений. «Иногда ты, Ивлев, логичен, и тогда интересно слушать тебя». Шемякин по-дружески хлопнул Ивлева здоровой рукой по плечу. «И все-таки не переманишь меня в свою веру и...» компрессионистом. А я и не думаю переманивать. Я хочу лишь, чтобы ты стал полевитанистее. Никто не станет восторгаться полотном, возвышающим хамство. Ивлев только покосился на этюд Шемякина. Живи в природе, слушай ее звуки, улавливай все запахи, чувствуй движение соков земли и старайся, как художник, запечатлеть со всей силой твоих возможностей мудрую сложность жизни. Только тогда приоткрываются всеобъемлющие законы природы, законы ее неизъяснимых красок и многообразия изумительных форм. Искусство должно украшать жизнь, облагораживать ее. Я за шум березовых кудрей, я за блеск жаркого дня и яркую игру солнца на веселой листве. «Ну ладно, мой друг, пойдем в мастерскую, и там кое на что взглянешь. Правда, не все еще закончено». Шемякин схватил руку Ивлева и повлек его за собой. Войдя в просторную комнату, еще залитую ярким предзакатным солнцем, Ивлев увидел впереди на стене что-то громадное, красочное, размашистое. «Отсюда, вот отсюда смотри!» Шемякин потянул его к себе. Ивлев застыл на месте и глядел долго, жадно, переживая события всей душой. Шемякин стоял рядом, не произнося ни слова. Касаясь его крутого, упругого плеча, Ивлев полно воспринимал то, что творилось в душе автора нового полотна. В это свое произведение Художник вложил столько сил, и прежде всего для того, чтобы оно перед первым его зрителем сейчас заговорило всеми красками, образами и произвело то впечатление, которое входит в сердце и вызывает целую череду обгоняющих друг друга мыслей, чувств. До сей минуты Ивлев был убежден, что в России Минуло время для создания новых художественных ценностей. В годину, когда все растаптывается, нет резона тратить силы на творчество, и вдруг в мастерской Шемякина он неожиданно для себя почувствовал, что с каждым новым мгновением все более проникается особым, давно неизведанным волнением, приобщаясь к тому, что воспроизведено на огромном полотне. Крепкая, густая захватывающая живопись давала полное и могучее представление о победном безудержном порыве, воплотившемся в дружный, решительный штурм Зимнего дворца Октябрьской ночью. В суровых огненных лицах солдат, матросов, питерских рабочих красногвардейцев, разметавших на своем пути баррикады из штабелей бревен и дров, а теперь ринувшихся потоком через парадные двери, по мраморным лестницам вверх, все было разно, и в то же время все эти похожие друг на друга лица выражали единую волю и цель, единый порыв. Полотно еще не было закончено но в нем уже не замечалось никаких лишних, иллюзорных подробностей, случайных деталей. Чем больше смотрел на него Ивлев, тем живее, значительней становилась картина народного революционного порыва. Вступивший в борьбу с большевизмом, который и породил штурм Зимнего, Ивлев всем сердцем противился мыслям, ощущениям, возбуждаемым картиной. Хотелось броситься туда, на окровавленные ступени мраморной лестницы, к юнкерам и девушкам из батальона смерти, беспомощно скучившимся на верхней площадке. Некоторые из них еще стреляют, размахивают прикладами, но не остановить им вулканически мощную лавину, ощетинившуюся штыками. Она сокрушит последних защитников, сметет их. И самое ужасное... Эта красная лавина не только возьмет Зимний дворец, она доберется и до Екатерина Дара, такого далекого от революционного Петрограда, и нет таких стойких офицеров, которые смогут отстоять атаманский дворец. Перед силой целеустремленно штурмующей лавины жалок юнкер Алсуфьев, одиноко охраняющий станцию Медведовскую, Жалки и корниловцы, где-то шагающие сейчас по проселочным дорогам кубанских степей. Жалок и ничтожно мал, и он, Алексей Ивлев. Какой-то озноб, даже дрожь от подбородка равномерно начал распространяться по шее и груди, острой жутью прокрался к сердцу и заставил Алексея отступить вглубь комнаты. «Ну что, как?» — торжествующе спросил Шемякин. «Жутко мне», — признался Ивлев. Шемякин понял, он создал то, что хотел создать. В самом дальнем углу мастерской среди разного хлама стояла низенькая скамейка. Ивлев сел на нее. За четыре года войны Даже на минированном поле, среди колючей проволоки, перед жестоким лицом вездесущей смерти, он ни разу не испытывал так жгучее чувство собственной малости, как сейчас перед полотном штурм зимнего. Подошел Шемякин, положил руку ему на плечо, Ивлев опустил голову. «Неужели не найдется сил, чтобы выстоять?» — думал он. Неужели все мы попадем в положение жалких защитников зимнего? И Екатеринодар, последняя наша лестничная площадка, на которой будем смяты, пронзены штыками солдат, матросов, рабочих, штурмующих дворец. Вечернее солнце ушло за красную крышу соседнего дома, в мастерскую проникли свинцовые сумерки. Наконец Ивлев поднялся со скамьи, протянул руку Шемякину. — Приходи завтра на пирушку, попразднуем, а там, что Бог даст.